И для человеческого самолюбия было щекотно приятно это новое создание домовладельцев. В Пакила, Херто Неми, Лепя Вара, в Мунки Неми селились те, кто не хотел жить на колесах. Зато в Мальме, Сеура Саари, Кяпюля, Куло Саари, Бог миловал. И в Мянь-Тюмяке становились табором намодизированные переселенцы, привыкшие вести подвижной образ жизни. Государственная комиссия по наименованию улиц, состоящая из известных кометологов и наименовательных советников, вновь обогатила топонимический словарь названий улиц. Так возникли улица Диогена,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 что первоначальный греческий стиль нарушался и даже совершенно исчезал, а общий вид оказывался чрезвычайно эклектичным и безобразным. Было просто неловко наблюдать все это человеческое лукавство, на которое время от времени бросало свой застенчивый взгляд, даже строительная инспекция. Классически чистые линии домов бочек теряли свое, первозданное очарование и свою романтичность. При каждом взгляде на густую поросль бочек Энсио Хьюпи непременно доставал из кармана плоскую подружку, пропускал глоток для успокоения нервов и произносил «Мина, ты меня извини, но эти ужасные архитектурные ансамбли напоминают бред алкоголика». Однако Не все бочарные дома подходили под определение Энсио. В Мунки-Ниемми было два очень миленьких бочешных особняка, каждый из которых имел жилую площадь более чем 300 метров. Владельцы особняков — мои давние деловые партнеры. Их имена украшали лучшие страницы календаря